Ей понадобилось несколько минут, чтобы убедиться, руки и ноги её слушаются. И тогда она словно воскресла. Фьяма резко встала, нужно было бежать из больницы. Страх, перед который был сильнее недомогания, она начала протискиваться между каталками. Наконец, справа обнаружилась дверь это был туалет. Там Фьяма осмотрела свой распухший нос и пришла к выводу, что с синяком можно справиться домашними средствами. Ей удалось пробраться через приёмный покой незамеченной, вернее, почти незамеченной. Хозяйка Ангела поднялась и пошла за ней. Вяма почти бежала со страхом, ожидая, что в любой момент её могут окликнуть и остановить. Солёный морской ветер постепенно приводил её в чувство. У неё всё болело, но она всё вспомнила. Она испытала смертельный страх. Единственное, чего она не понимала, это каким образом потеряла сознание. Сзади на расстоянии нескольких метров шагала в красных лаковых туфельках и безукоризненном костюме с зелёным пиджаком виновница печального происшествия. Увидев, что въяма остановила такси, преследовательница ускорила шаг, вежливо представилась Эстрелья Бланка и без всяких объяснений тоже уселась в машину. Они приехали на улицу Ангустиас. Такси остановилось возле большого жёлтого дома. Эстрелья Бланка после безуспешных уговоров вернуться в больницу настояла на том, чтобы отвезти в яму к себе. Яма уступила, потому что у неё уже не было сил сопротивляться. По дороге Эстрелья, не переставая извиняться за свою неловкость, рассказала, как всё случилось. Когда они проходили через роскошный портик, Эстрелья начала объяснять, чего ей стоило заполучить ту квартиру, в которую они направляются. Она поведала, что раньше квартира принадлежала старушке-аристократке, собирательнице предметов религиозного искусства. Образованная была дама, с утончёнными манерами, рассказывая, Стреля открыла старинную железную дверь, скрипела эта дверь ужасно, и они оказались в старом и уютном доходном доме, где в прежние века обитали многие благородные семейства города. Лифт поднял их на самый верхний этаж. В прихожей они встретились с агрессором. Его принёс преврадник. Расколотый надвое ангел был прекрасной деревянной резной фигурой XVI века, украшавшей когда-то нос корабля. Эстрелья взяла ангела в руки и какое-то время задумчиво прикидывала возможности реставрации. Вьяма смотрела на неё с интересом, она не переставала удивляться поведению этой женщины, которая больше волновалась за антикварную вещь, чем за неё. Там уже Эстрелия слишком много говорила, от чего казалась то очень нервной, то даже несколько фревольной. Ямы её не осуждала, она была психологом и привыкла к различным типам поведения. Какие только женщины не приходили к ней на приём. Каждый день она сталкивалась со всеми возможными разновидностями боли, тягов разочарований, маний, одиночеств и неудач, иногда молчаливых, иногда неуёмно красноречивых. Эстрелья провела её через мансарду с очень высокими потолками в огромную открытую лоджию, где среди кустов жимолости, бугенвилий и апельсиновых деревьев пряталось множество ангелов. Пение сотен крохотных птичек превращало это место в волшебный сад. Фьяма подумала, что этот уголок создан человеком очень тонким, чувствительным и наверняка очень много любившим. А Эстрелия между тем рассказывала о воздушном саде, о том, как впервые его увидела. Она сказала, что никогда ничего здесь не меняла, поскольку воспринимала это место как священное, как алтарь любви. Женщина, создавшая его, пережила трагическую любовь и укрылась от своей боли среди ангелов. Она так стремилась забыть об этой боли, что в конце концов забыла, кто она сама. Она умерла от болезни Альцгеймера, Но это было в те далёкие времена, когда о Бальцгеймере и не слыхивали. Так что все решили, что она умерла от любви. Фиама подумала о тех бесчисленных историях несчастной любви, которые она выслушала в своём кабинете, и ей представились реки слёз. Они истекают по её лестнице, сливаясь в единый шумный поток. Сама того не заметив, она произнесла вслух: "Каждому нужна мечта, иначе Человек умирает по частям. Эстреля оставила злополучного ангела в лоджии, руки его были опущены, ладони разведены, он словно молил о чём-то. Чудесные крылья в слабом свете пасмурного дня казалось вот-вот распрямятся перед полётом. Если бы здесь был Мартин, думала Фьяма, глядя на разбитого ангела, он сказал бы, что это крылья бы течелли. Он много знает об ангелах. Внезапно у неё закружилась голова. Эстрелья подхватила её подругу и довела до софы, сказывалась потеря крови. В желудке возникло неприятное ощущение, но Фяма приготовилась перенести его молча, как всегда. Она с детства была такой, скрывала свои неприятности, чтобы не огорчать других. Хотя её ни о чём не просили, Эстрелья вышла на кухню и вернулась с чашкой дымящегося отвара мяты. нарвала листочков тут же в саду до 6:00 питьё вернула в яме силы прихлёбывая из чашки и беседуя со стрельей она не заметила как они перешли на ты а вскоре обе так увлеклись разговором что вяма забыла о своём недомогании слушая вяма любовалась коллекцией ангелов прекраснее которой она ничего не видела А она вспомнила о своём давнем желании собирать фигурки индийских божеств и неожиданно подумала: люди собирают коллекции, чтобы заполнить внутреннюю пустоту. Когда же мы полны изнутри, у нас просто не остаётся места ни для чего внешнего. Есть стало интересно, с каких пор её новая знакомая собирает свою коллекцию. Прямо-то очень захотелось узнать, когда появились здесь первые фигурки. Она неожиданно прервала Эстрелью, спросив, сколько лет та собирает ангелов. Вопрос был совершенно не связан с темой разговора, но Эстрелья, обрадовавшись возможности поговорить о любимом предмете, рассказала историю во всех подробностях. В детстве она училась в монастырской школе у кармелиток Басаножик. У входа в школу её всегда встречал ангел с распростёртыми объятиями. На каменной ленте Соединявший его крылья было высечено: молись и трудись. Она очень привыкла к ангелам и верила, что в трудную минуту один из них всегда окажется рядом и поможет ей. А вот собирать их она начала совсем недавно, 3 года назад после развода. Ямо подумала, что её теория внутренней пустоты подтверждается. Она взяла приготовленный Стрельей пакет с колотым льдом и приложила к переносице. Лицо уже сильно опухло. Время шло. Лёд таял, разговор продолжался. Фяма узнала, что Стрелья руководит неправительственной организацией Любовь без границ и всей душой предана своему делу, нести в самые отдалённые уголки земли. такую необходимую каждому человеку и так редко нынче встречаемую любовь узнала, что она сирота, что была единственной дочерью в семье и разглядела в её глазах беззащитную гримасу печали и одиночества под маской доброжелательной улыбки и изысканных манер